В корни, вонзались в желтовато-белые волны, словно змея в добычу. Жесткие и кожистые листья, наверное, способны были удерживать влагу на случай продолжительной засухи. Колючки м -м, спишем на издержке здешней эволюции. «Тонувший краб», — повторил Игнациус, искоса наблюдая за толстым лекарем. «Мы на месте, милейший мой друг! Куда вам было бы желательно попасть теперь?» Динтра шутливого тона не принял. «Вглубь острова, где можно увидеть хоть что-нибудь, кроме пляжа до да кустов». В его голосе прорезалось раздражением. «Может, э, сперва попросим вашего спутника поведать, нет ли каких-либо настороженных заклятий, улавливать таких вот незваных гостей, как мы?» Динтра ничего не ответил, просто повернулся к своему призрачному приятелю. Некоторое время длился беззвучный диалог, после чего целитель заговорил вновь. «Заклятие есть. Сторожевые, дозорные, обездвиживающие, все что угодно. Здесь нет часовых, тут упывают на магию». «Ничего лучше пожелать нельзя», — потер руки Игнациус. «Не в моем, да и не в вашем, уважаемый динтровозрасте, горными козлами скакать по рвам, эскарпом, горжем и бастионам». И в нашем», — коротко кивнул лекарь, «будем осторожно снимать». «Снимать?» – демонстративно поморщился Игнациус. «О чем вы, любезный друг? Я просто открою еще одни ворота. Конечно, малые расстояния по тонким путям пройти куда труднее, чем большие, но я уж постараюсь. Скажите мне, как далеко от берега тянется пояс охранной магии?» «Поллиги», – после недолгого беззвучного совещания считающим. «Молодцы!» – недовольно буркнул Игнациус. лиги! «Случилось мне однажды прогуливаться возле одной приморской крепости. Такие хозяева, как сейчас помню, протянулись эти аж на пол столик в океан. А на берегу, так до самых стен и даже дальше. Правда, это им все равно не помогло, крепость я тогда взял». «Кто бы сомневался, мессир, не без ехидства, — заметил Динтра.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 «Стоп! Ты добился всего, чего добился, только и исключительно по тому, что знал, когда следует терять терпение. Сейчас еще не время. Тут совсем недалеко скалы», – еще молча посоветовавшись читающим, объявил Диндра. «Э, «Если перебираться, то уж сразу за них». «Нет ничего проще», – расшаркался Игнациус.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 «Гостиница с милыми служаночками?» — усмехнувшись, докончил динтра «Что-то вы последнее время уж больно колючит, друг мой. Да, я люблю миленьких служаночек, этих простых девушек из народа. Я уже не молод, любезный Динтра, и холодные постели нахожу весьма неполезными для своего здоровья. А оно мне, видите ли, дорого, как я уже имел честь не раз объяснять. Ладно, желаете за скалы...»